«Не выходите за рамки того, что вам хорошо известно». «Хорошо. Я надеюсь, предыдущее правило вас успокоило. Теперь вы чувствуете себя в безопасности и полны уверенности в себе. Вам она понадобится, потому что теперь я хочу, чтобы вы отошли от того, что привычно для вас, и попробовали что-нибудь новенькое». Это связано с правилом 70, в котором было сказано «Стремитесь к большему. Давайте, не останавливайтесь». Там речь шла о стремлении достичь большего, двигаясь, однако, в том направлении, к которому вы привыкли. На этот раз я не собираюсь заставлять вас напрягаться изо всех сил. Но меня волнует, куда именно вы двинетесь. Я хочу, чтобы вы вступили в область неизведанного, сделали что-то непривычное, сбили себя с давно проложенного курса. Вам потребуется включить ту часть собственного «я», которая обычно прохлаждается в тени. Сходите в оперу. Примите приглашение, на которое раньше ответили бы отказом, не задумываясь. Отправляйтесь в отпуск в совершенно незнакомое вам место. Пойдите куда-нибудь гулять в полночь. Покрасьте волосы в розовый цвет. Попробуйте говяжьи мозги. Неважно, что именно вы будете делать. Главное, чтобы это было что-то новое. Какой смысл проживать долгую жизнь, если все в ней будет повторяться? Чем чаще вы оказываетесь в непривычных ситуациях, Чем больше узнаете, и тем легче ваш разум открывается новому опыту. Это дает вам интересные темы для размышлений, разговоров, для сравнения с другими видами деятельности. Каждый подобный опыт расширяет ваше сознание. Вы встречаетесь с новыми людьми и испытываете новые ощущения. И даже если что-то из этого вам совершенно не понравится, что с того, вы наверняка откроете для себя что-то, что полюбите. и чего ни за что не узнали бы, не взглянув на жизнь с другого ракурса. Перед каждым человеком время от времени открываются возможности, которые одновременно восхищают и пугают. Например, предложение о работе, которое звучит великолепно, но предполагает переезд в другую страну. Если вы никогда не выходили за рамки привычного, вам будет трудно согласиться. Но если вы уже привыкли пробовать новое и радуетесь переменам, даже небольшим, то ухватитесь за эту возможность обеими руками. Зная, что вам под силу справиться с новым опытом, вы не станете бояться. Ну, может быть, совсем немножко, но так только веселее. Сэру Томасу Бичему приписывают такие слова. «В жизни нужно попробовать все, кроме инцеста и морис-данса». Морис-данс — английский народный танец, который танцуют нарядившись в костюмы героев легенды о Робин Гуде. Я бы добавил к этому списку еще несколько вещей, но общий смысл понятен. Дело не в том, что именно вы пробуете делать. Главное, что вы пробуете. Правило 74. Не бойтесь покидать зону комфорта.